Он допил свой кофе. За соседним столиком сидел какой-то господин и читал утреннюю газету. Большие черные заголовки, репортажа о следствии. Валандер поспешно вышел. Время было еще довольно раннее, и можно кое-что успеть до начала рабочего дня. Решительным шагом направился он на Ведергранд, где жил бывший директор банка, а ныне пенсионер Сунделиус, и позвонил в дверь. Сунделиус вполне мог бы его не принять. Он не договорился заранее. С другой стороны, Валендер был уверен, что Сунделюс уже не спит. Дверь открылась. Несмотря на ранний час, на Сунделюсе был костюм. Галстук был вывязан превосходно, практически безупречно. Сунделюс решительно распахнул дверь, приглашая Валандер в дом, и тут же принес поднос с кофе. — Кофе у меня всегда на готове, — пояснил он. — На тот случай, если кто-то неожиданно зайдет. Последний раз это, правда, было с полгода назад. Заранее никогда не знаешь. Валандер сел на диван и придвинул чашку. Сунделюс устроился напротив. «В последний раз нас прервали», — сказал Валандер, — «по независящим от вас и, к сожалению, более чем уважительным причинам». «Кого мы, собственно говоря, впускаем в эту страну?» Это замечание обескуражило Валандера. «У нас нет никаких данных, что преступление совершено иммигрантом, возразил он. «Почему вы думаете, что это иммигранты? по «По-моему, это совершенно ясно. Истинный швед такого не сделает». Валандер подумал, что лучше не углубляться в эту проблему. Сунделиус был из тех людей, что твердо стоят на своем и не так-то легко позволяют себя переубедить, но все равно не удержался. Еще раз повторю. Ровным счетом ничто не указывает, что здесь замешан иностранец. — Давайте лучше поговорим о Карле Эверте. Вы ведь хорошо его знали. Для меня он был Калли. Как долго вы были знакомы? — В какой день он погиб? И снова Ваундер удивился вопросу Сунделюса. — Мы еще точно не знаем, а что? — Тогда я мог бы дать вам точный ответ. — Пока могу сказать так. Мы были знакомы 19 лет, 7 месяцев и около 15 дней. Я всю жизнь веду тщательные записи. Единственная дата, которую я пока не могу внести в дневник — день моей собственной смерти. Но сейчас это не актуально. Во всяком случае, я дал распоряжение своему адвокату после моей смерти сжечь все записи. Они представляют интерес только для меня и ни для кого другого. Валандер понял, что Сунделюс принадлежит к тому многочисленному племени стариков, которым в жизни почти не привелось поговорить с другими людьми. Его отец был совсем другим. Если я правильно понял, вас объединяла страсть к астрономии? Совершенно верно. — Судя по выговору, вы не местный. — Откуда вы приехали? — Из Ватстены. — 12 мая 59 года. Груз с моими вещами пришел 14 мая. Тогда я думал, что приехал на 2-3 года, но вышло, как видите, по-иному. Валандер из-под посмотрел на полки и секретеры. Семейных фото нигде не видно. И обручального кольца тоже. — Вы женаты? — Нет. — Значит, разведены. — Я холостяк. — Как и Светберг? — Да. Валандер подумал, что пора переходить к делу. В кармане куртки у него все еще лежала фотография женщины, которую, по-видимому, звали Луизой. Он положил ее на стол перед Сунделиусом. Вы когда-нибудь видели эту женщину? Сунделиус надел очки, тщательно протерев их носовым платком. Он изучал фотографию довольно долго. — Это не та же самая женщина, что была в газетах на днях. Она. Полиция, по-моему, просила сообщить... «Если кто-нибудь ее знает...» Валандер кивнул. Сунделюс положил фотографию на стол. «Значит, если бы я ее видел, я бы позвонил в полицию». «То есть вы ее не знаете?» «Нет». «У меня хорошая память на лица. Это необходимо для работников банка». Валандер, не утерпев, поинтересовался, почему, собственно, хорошая память на лица так важна для банковских служащих, и опять получил исчерпывающий ответ «В годы моей молодости физиономия была единственным документом, необходимым для получения кредита», — сказал Сунделиус. «Пока общество не превратилось в некое единое и всеобъемлющее досье на всех и вся. Обычно говорят «до Рождества Христова» и «после Рождества Христова». По моему мнению, эпохи надо было бы разделять по-другому. Во всяком случае, в Швеции. До введения персонального номера и после. Персональный номер. Каждый человек, постоянно проживающий в Швеции, имеет так называемый персональный номер, номер из 10 цифр. Последние две цифры года – рождение, месяц и день, еще четыре цифры. Например, 510-213-13-62. Это означает, что человек родился 13 февраля 1951 года. Можно также заключить, что этот человек – женщина, поскольку третья цифра в последнем блоке – четная. 6. Имею ли я дело с порядочным человеком? Говорит ли он правду? Не замешан ли он в чем? Помню одного заместителя директора банка Ватстене. Он ни разу в жизни не запрашивал никаких сведений о клиенте. Даже уже и после введения этих правил, после появления куда более жестких условий кредитования, о какой бы сумме речь ни шла, он первым делом смотрел на физиономию и, в зависимости от своего впечатления, удовлетворял просьбу о кредите или отказывал и за всю свою долгую банковскую жизнь ни разу не ошибся. Жуликам отказывал, а порядочным людям нет. Причем без малейших колебаний. Конечно, от невезения никто не застрахован, но тут и персональный номер не поможет. Валандер кивнул и вернулся к Луизе. «Эта женщина каким-то образом связана с Калле. По нашим сведениям, они общались не менее десяти лет. Впрочем, общались — не совсем верное слово». У них был роман. Калли, конечно, был холостяк, но у него был роман с этой женщиной, причем долгий. Сунделю слушал его, не шевелясь, с чашкой кофе на полпути к рту. Когда Аваландер закончил, он медленно поставил чашку на блюдце. — У вас ненадежные источники, — сказал он. — Это неверно. — Что неверно? В каком смысле? — Во всех смыслах. У Калли не было романа с этой женщиной. Они скрывали свой роман от всех окружающих. Нечего было скрывать. Никакого романа не было. Сунделюс явно был убежден в своей правоте. Но в его словах проскальзывало что-то еще. Валандер поначалу не понял, что это. Потом понял. Волнение. Сунделюс был взволнован, но старался этого не показывать. Однако Валандер заметил,